Глава седьмая. Железный сержант. Зимние июльские тучи продавливали купол над Асунсьоном, заливая бурлящими дождевыми потоками булыжные мостовые парагвайской столицы. Но Алексей Ронин, работая за письменным столом, не обращал внимания на назойливый стук капель за оконным стеклом кабинета. Глава Казацкой Республики... был всецело поглощен изучением отчетов внешней разведки. Свежие сводки с Советско-германского фронта удручали. Несмотря на пятидневную фору, русские не успели в достаточной мере усилить западную группировку войск. Тактический и численный перевес позволил немцам за 10 дней войны глубоко вклиниться в территорию Белоруссии, Западной Украины и Литвы что в ближайшем времени грозило фланговым охватом южной группы советских войск. По другую сторону стола сидел начальник парагвайской разведки и методично подкладывал под руку войсковому атаману очередные депеши. «Эдуард Петрович, вы считаете, что Красной Армии неизбежно придется отступить в сторону Киева и Одессы?» и из подлобья глянул на Кондрашова атаман. «Думаете, Сталин не удержит Западные области Украины и Белоруссии?» «Наш генштаб тоже считает удачный исход маловероятным», сослался на мнение военспецов Кондрашов. К началу боевых действий РККА успела дополнительно подтянуть к линии старой госграницы лишь 100 тысяч бойцов из дальневосточной армии и еще столько же перебросить из районов Кавказа и Средней Азии. Их вдоль границы подменили казаки Унгерна и Абиссинские паладины. а южная сто тысячная Астраханская армия и 150 тысяч парагвайских казаков, подошедших из Ирана, укрепили молдавский фланг. Сюда же переброшено тысячи казацких автожиров и полтысячи новейших американских истребителей. Но вот середину и северную часть фронта прикрывает только устаревшая советская авиация, сильно потрепанная первыми ударами, и в значительной мере рассредоточенная на аэродромах в глубине страны. Зато удалось сохранить большую часть авиапарка, вовремя перебросив самолеты на дальние аэродромы, отметил эффект от сумасшедшей пятидневки Алексей и потряс в воздухе пачкой депеш. Да и склады военного имущества вдоль границы успели опустошить, хоть будет теперь чем новобранцев вооружать. «Продовольственные тоже хорошо выгребли», — удовлетворенно поддакнул Кондрашов. «И мирных жителей более трехсот тысяч получилось вывести в тыл, семьи коммунистов, а также лучших специалистов с заводов и всех ребятишек из детских домов». «Жаль, что в Мурманский порт ушло мало кораблей и подводных лодок», — посетовал на нерасторопность адмиралов атаман. «Советское командование флотом...» «Надеется сохранить порт на Балтике», – тяжело вздохнув, развел руками парагвайский генерал. «А что товарищ Сталин пообещал на недавней встрече в Кремле английскому и американскому послам, когда договаривался о военных поставках? Осторожно заверил, что к концу года линия фронта не прогнется дальше рубежа Ленинград-Смоленск-Киев-Одесса», – скептически усмехнулся начальник разведки. Однако сам-то генералиссимус чересчур уверен в силах РКК, настраивает своих красных маршалов не отступать дальше старой государственной границы и во что бы то ни стало до зимы удерживать Минск. Старого коммуниста не переубедить, горестно вздохнув, махнул рукой Алексей. «Хотя упрямство вождя нам сейчас на руку. Надо использовать большевистский гонор». По мере эвакуации мирного населения и вывоза материальных ценностей из бывшей Бессарабии, будем медленно отходить на утвержденный партией участок линии обороны Киев-Одесса. Как наш генштаб считает, казачьи армии обойтись без поддержки из центра страны смогут? Рассчитываем, что морячки Черноморского флота подсобят, да и мобилизационный потенциал в южных областях большой, кивнул генерал. Главное, чтобы Западный фронт резко не обрушился, позволил нам хвост вытащить из захлопывающейся ловушки. А казаки могут ночными контратаками и глубокими рейдами авиации долго сдерживать натиск противника. В темное время суток немцы воевать совершенно не обучены. У них нет ни методики, ни навыков, ни приборов ночного видения. Связь и воздушная разведка тоже хромают». Благодаря сверхвысотным казацким дирижаблям, наши войска видят все перемещения крупных подразделений противника и с помощью ретрансляторов поддерживают устойчивую радиосвязь по всей линии фронта. Надо сказать, что если бы не постоянно висящие глаза в небе и обеспечение связи между штабами, то немцы сумели бы на остальных участках линии фронта преподнести Красной Армии много сюрпризов. а так. О каждом прорыве обороны сразу идет информация в Кремль. Сил сдержать натиск фашистской орды у большевиков нет, но зато у вождя все под контролем. Вот и ладно. Пусть вся подмога из центра страны перебрасывается на северо-западный участок фронта, решил подсобить соседям союзный атаман, который по договоренности со Сталиным курировал лишь южные рубежи. Мы с черноморцами пока обойдемся мобилизацией местных ресурсов». Кондрашов вытащил из кожаной папки короткую справку и, с хитринкой взглянув в глаза атамана, аккуратно пододвинул Кронину. Алексей развернул донесение разведки и, внешне не выказывая волнения, ознакомился с содержанием. «Значит, ефрейтор Матвей Ермолаев со своей пехотной частью тоже в скором времени попадет на Западный фронт. «Эдуард Петрович, если будут еще какие новости о блудном сыне, сразу докладывайте. Ведь писем от Шалопая не дождешься, а дома мамка беспокоится». «Понятное дело», — улыбнулся старый друг семьи. «Только вот беспокоиться нужно тевтонским рыцарям, что такой богатырь на рать с ними вышел». Десятидневный срок, отведенный парагвайскому кадету на первичную подготовку отделения новобранцев, истек. Жарким июльским утром экзамен по стрелковой подготовке пришла принимать комиссия в составе комбата, полкового особиста, инструктора по стрельбе и номинального комвзвода старшего лейтенанта Гусева. Одиннадцать красноармейцев выстроились с шеренга перед командирами. Бойцы, одеты в пятнистые камуфляжные костюмы фасона, схожего с обмундированием армейских разведчиков, но с большим изобилием лоскутков, нашитых на ткань формы, даже матерчатые чехлы касок ими обшиты. Кисти рук прикрыты зелеными перчатками, а лица — тканевыми масками с прорезями для глаз, рта и кончика носа. Вооружение отряда тоже нестандартное. Три снайперские винтовки, три ручных баллисты парагвайского образца, одно противотанковое ружье с оптическим прицелом, четыре коротких кавалерийских карабина, одиннадцать револьверов типа Наган и один пистолет Маузера. Еще у пехотного отделения дополнительно имелось нештатное холодное оружие. У рядовых бойцов 10 охотничьих ножей в кожаных ножных на поясах, а на левом бедре Ефрейтера укороченная казацкая шашка-парагвайка. И что это за банда американских ковбоев, пройдясь вдоль шеренги обвешанных Ножами и револьверами красноармейцев выразил свое недовольство особист и ткнул пальцем в сторону командира отделения. А у атамана на шайке сразу аж две кобуры. «Умею стрелять одновременно с двух рук», вытянувшись по стойке смирно, пояснил бравый ефрейтор. «Докладывали уже», покосился на скромно стоящего в стороне гусева особист и с сомнением прищурился. А остальная банда... «Когда научилась палить из револьверов?» «Еще будет время научиться меткой стрельбе, товарищ капитан. Пока доберемся до линии фронта», — оптимистично заверил парагваец. «А сейчас револьверы только компенсируют слабость подготовки по рукопашному бою». «Вы еще и рукопашкой успели позаниматься», — продолжал недоверчиво щурить глаз особист. «Совсем малость, товарищ капитан», — пожал плечами ефрейтор. Только азы ножевого на боя начали постигать. «Да уж, с револьверами и ножами в руках вы любых борцов и боксеров в окопной свалке уделаете», усмехнулся особист. «Ладно, лучше показывайте, как научились обращаться со штатным стрелковым вооружением. Хотя, по-моему, эти парагвайские арбалеты не очень-то годятся для боя». «Малошумные баллисты...» Раскрывают весь свой потенциал только в ночном бою», — грустно вздохнул парагваец. «К сожалению, на обычном полигоне этого не увидишь, ибо ночные инфракрасные прицелы пассивного типа не помогут при стрельбе по холодным фанерным мишеням. Но мы можем вам показать броски ручных гранат на расстояние в 100 метров и метание железных стрел на вдвое большее расстояние». «В принципе...» «У нас в полку не каждый автоматчик из ППД-40 на такой дистанции сможет попасть в ростовую мишень». Подступив к особисту, шепотом высказался инструктор по стрельбе. «Давайте лучше начнем с обычного вооружения», — предложил программу экзамена комбат. «А уж потом закончим экзотикой». «Ну, показывай, парагваяц, выучку своих косматых леших», — отойдя в сторону, указал рукой на рубеж стрельбы полковой особист, который, хотя и был по воинскому званию младше комбата, но по должности считался выше. «Командиры боевых троек, с собаками занять позицию!» — удивил ефрейтор. Из шеренги вышли красноармейцы с карабинами и подали костяными свистками команду собакам. Звуков сигнала комиссия не услышала, так как ультразвуковые волны человеческое ухо не воспринимало. Старинный прием лесных браконьеров, усмехнувшись фокусу, пояснил особист коллегам. Из густой травы на краю стрельбища выскочили охотничьи собаки и подбежали к своим вожатым. Молодые лайки были обучены не издавать шума и двигаться впереди охотника. Стрелки неторопливо шли к рубежу, лайки зигзагами бегали по ходу движения, то задирая головы и прислушиваясь, то уткнувшись носом в землю и что-то вынюхивая. «Обучение боевых псов еще не завершено», — извинился Эйфрейтор. «Выискивать зверя, идти по следу и не бояться ружейных выстрелов, их натаскали до нас. А вот обнаруживать мины учим мы. Взрывчатку-то собаки находят легко, вот только проволочные растяжки задевают лапами. Над этим надо еще поработать». «Так ты у нас, оказывается, еще и дрессировщик», — выявил новый талант у парагвайца особист. «Да, пограничники преподавали у нас в кадетском корпусе искусство дрессуры собак», — кивнул Матвей. «Но этих лаек обучали таежные охотники, и нам теперь предстоит их переориентировать с поиска зверей на розыск солдат противника и взрывных устройств». «И ты надеешься натаскать собак за две недели?» — недоверчиво скривился особист. Что не успеем на полигоне и в дороге, то будем наверстывать уже на фронте. Тяжело вздохнув, пожал плечами дрессировщик. Казаки рассказывали, что во время русско-японской войны самураи ухитрялись обучать сторожевых собак прямо в окопах. При осаде Порт-Артура нашим пластунам было трудно незамеченными подкрасться к окопам противника. Красные командиры удивленно проследили взглядом, как проводив красноармейцев до рубежа, охотничьи собаки улеглись рядом с вожатыми и при выстрелах не проявляли беспокойства. Комиссии было невдомек, что помимо выучки в данный момент лайками управляет невидимая гравитационная сила, которая лучше всяких приемов дрессуры объясняет им, как надо себя вести, чтобы не опозорить вожатых. Матвею хорошо удавалось колдовской силой управлять животными, Однако наработанные недавно навыки еще не превратились в условные рефлексы, потому-то при самостоятельной работе собаки еще иногда цепляли лапами проволочные растяжки мин. Бойцы успешно отстрелялись из карабинов, а затем увели своих четвероногих разведчиков-следопытов в сторону. Зачетно, рассмотрев в оптическую трубу пораженные мишени, вынес краткий вердикт инструктор по стрельбе. Снайперы выдвинуться на позицию, отдал команду следующей тройке бойцов «Ефрейтор» и усложнил для них упражнение. Стрелять по мишеням только в голову. С помощью оптических прицелов, верного глаза и твердой руки выполнить задачу красноармейцам труда не составило. Эдак все бы стали чемпионами, глянув в трубу, хмыкнул особист. «Война соревнования нечестная». одобрил перевооружение пехотинцев в комбат. Мне бы всех спортсменов так оптикой снабдить. Мы бы тогда состязание с немцами точно выиграли. А чем нас удивят противотанкисты? Прищурившись, глянул на эфрей Тарас в паре с долговязым помощником. Хотя, думаю, парагвайцу из длинноствольного ружья с оптическим прицелом в фанерный танк промахнуться сложно. «Так мы и ростовую фигуру пехотинца можем расстрелять с дистанции в 500 метров», — улыбнулся Матвей. «Дозвольте мне только наметить из Маузера места, куда напарнику надлежит попасть». «Валяй, порогваяц», — азартно махнул рукой особист. Пока вратарь занимал лёжку на рубеже стрельбы, Матвей пристегнул деревянную кобуру приклад к корпусу Маузера и, выйдя из шеренги, стоя произвел три выстрела. «В голову, грудь и живот», — прильнув глазом к смотровой трубе, доложил места попадания пуль инструктор. «Снайперские выстрелы», — присвистнув, восхитился невиданной точности особист. После такой стрельбы из короткого ствола никто уже не удивился, когда вратарь пулями крупного калибра из длинностволки продырявил мишень почти в тех же местах. «Ну, слов нет». — Коли уж подносчик патронов так полит из противотанкового ружья, — развел руками особист, — действительно, комбат, тебе удалось создать ударное отделение. — Если и арбалетчики тоже покажут высший класс, то я их ППШ-41 вооружу, — посулил комбат, понимая, что заставлять бойцов тягать на плечах еще и тяжелую винтовку глупо, а с одним только метательным оружием посылать в стрелковый бой неэффективно. «Товарищ майор, разрешите использовать боевые гранаты», — попросил комбата Матвей, считая, что мулижи просто отскочат от мишеней, не произведя должного впечатления на командование. Гуляй-казак, переглянувшись с особистом, усмехнулся комбат. Трое гранатометчиков залегли на позиции, вставили круглые гранаты F-1 в специальные стаканы, позволяющие зажать предохранительную скобу, и, выдернув чеку, Натянули электроприводом металлические струны пехотных баллист. Запущенные по дуге снаряды угодили точно в цели. После взрывов от фанерных мишеней остались лишь ошметки. Комиссия удовлетворенно заулыбалась. Но раз ближние цели закончились, придется стрелять на 200 метров. Не очень-то веря в успех такого фокуса, решил подзадорить бойцов комбат. Если хотя бы три стрелы из пяти угодят в тело мишени, то считайте, что новенькие пистолет-пулеметы будут завтра у вас в руках. Матвей ободряюще кивнул слегка орабевшим бойцам. У новобранцев и на сотню-то метров не все стрелы попадали в мишень. Не успели еще приноровиться к необычному оружию. Но казак решил схитрить, чуток подсобить товарищам, а уж потом они наверстают в тренировках. Красноармейцы сняли стаканы для крепления гранат и приготовили обойму железных дротиков. Перекованные гвозди закреплялись по пять штук в тонкой обойме под ложем баллисты и подавались пружиной автоматически после взведения толкающей струны. При заряжании оружия электромоторчиком выстрелы можно было производить быстрее, чем из магазинной винтовки. Однако стрелки тщательно выцеливали мишени, И метали дротики не спеша. Размеренный темп позволил Матвею без суеты корректировать траекторию полета стрел гравитационной силой. Конечно, чародей мог бы вложить все дротики в центр каждой мишени, но для большей правдоподобности предпочел хаотично разбросать их по фанере. Хотелось бы, чтобы из автоматов у вас одиночными выстрелами тоже так чудесно получалось попадать. Сдвинув на лоб фуражку, озадаченно почесал затылок, потрясенный неожиданным мастерством стрелков в комбат. «Товарищ майор, сколько у нас будет времени на тренировку?» – деловито спросил ефрейтор. «Неделю на месте проволынимся, а потом еще не раз на железнодорожных перегонах будем сутками торчать», – отвел дополнительное время для обучения комбат. «Так что, казаки-охотники, натаскивайте лохматых волкодавов, и оттачивайте стрелковое мастерство. Мне б таких боевых отделений хотя бы с десяток, тогда уж фрицам показали, как с сибирскими лешами соревноваться. Товарищ майор, а что же так долго будем добираться до фронта, ведь каждый день дорог? Недовольно насупился лихой ефрейтор. Дороги забиты, подвижного состава не хватает, и сейчас в приоритете переброска кадровых воинских частей. вновь сформированные подразделения следует вторым эшелоном объяснил задержку комбат и взмахом руки подозвал ком взвода гусева товарищ старший лейтенант за успехи в подготовке личного состава внесите в красноармейскую книжку матвея ермолаева запись о присвоении ему очередного воинского звания младшего сержанта уже к вечеру этого же дня матвей красовался перед старшиной петлицами с красными треугольничками в середине. — Швидко в чинах растешь, казак! — выдавая со склада три новеньких ППШ-41 с запасными снаряженными магазинами, усмехнулся старшина. — Балует тебя комбат! Велел снабдить ящиком винтовочных патронов и еще одним с револьверными. Куда вам столько? Ведь отделение уже оснащено по фронтовой норме. Часть патронов израсходуем на тренировках. А сэкономленные в запас отложим, осматривая новенький пистолет пулеметы, объяснил Матвей. Так ведь и не за даром берем. Мы же восемь штатных винтовок и шесть добытых карабинов сдали тебе на склад. Да помню я, отмахнулся прижимистый старшина и, прищурившись, глянул на богатенького иноземного казачка. Только вот не пойму, на каком таком базаре ты оружием сумел разжиться. Места надо знать, не стал раскрывать секрета Матвей, ибо милиция еще не вышла на добровольных помощников, а скоро тут самих фронтовиков и след простынет. Ты мне лучше, товарищ старшина, выдай обещанные рулоны бумаги со старых плакатов и банку клея. Куда вам столько имущества? Не пехотное отделение, а цыганский табор. На войне лишнего оружия не бывает. Какое же это оружие? Кадет! «Ты фашистов рулонами плакатов будешь по башке бить!» — рассмеялся старшина. «Верно угадал!» — с серьезным видом кивнул Матвей. «Мы из проклеенных слоев бумаги скатаем трубочки по диаметру ручной гранаты, заполним их толовыми шашками и мелкими железными осколками, а в хвост вставим кусок бекфордово шнура. Вот и самодельный снаряд для гранатомета готов». Так для гранатометчиков же выдали целый ящик заводских лимонок! возмутился жадности казака старшина. Мало, горестно вздохнул командир отделения. Я еще на остаток своих денег прикупил в парагвайском универмаге два ящика толовых шашек и объемистый моток горючего шнура. Когда заготовленный боезапас расстреляем, то на фронте придется выплавлять взрывчатку из не разорвавшихся мин и снарядов. Кстати, самодельная бомбочка. даже лучше стандартной гранаты ф 1 Длину запала в ней можно рассчитать так, чтобы снаряд взрывался в воздухе, осыпая порядки неприятеля железной шрапнелью. Хотя появляется и существенный недостаток. Дымный след фитиля демаскирует позицию. «Ладно уж, старых плакатов я тебе целую гору нагребу. Впрягай ездовых собак в свою бричку и тащи макулатуру до фронта». — Нашу веломотоповозку двигает электромоторчик, — похвалился конструктор. — Кстати, товарищ старшина, а не разрешишь ли ты мне самому выбрать подходящие плакаты? — Эки, ты у нас пиндитный буржуин, парагваяц, — недовольно заворчал старшина. — Тебе еще, оказывается, идеологический смысл в пролетарских агитках не по нраву. — Текст мне без разницы, — отмахнулся казак. — А вот намалеванная рожица хотелось бы подобрать посимпатичнее. «Тебе с ними целоваться, что ли?» — недоуменно поглядел на странного парагвайца-старшина. «Нет, мы ими будем врагов пугать», — улыбнулся озорник. «Тело плаката пустим на самокрутке, а рожицы вырежем и приклеим к трем железным спицам. Если такую обманку воткнуть в стороне от замаскированной позиции, то запросто выйдет одурачить противника и направить ответный на огонь на ложную цель». Место в солдатском ранце такая скрутка много не займет, а видимую численность маленького отряда увеличит в разы. — А почему крепить картинку надо на три спицы? — наморщил лоб старшина. — Так получится объемное изображение. — Ну ты порогвайц затейник! Видать, враги с тобой не соскучатся. Создашь ты фашистам проблемы. Ладно. Есть у меня набор цветных плакатов для обучения приемам строевой подготовки. Выполнены изображение в натуральную величину. Только бойцы показаны в старой форме, еще в островерхих буденовках». «Верхушку картинки срежем», — отмахнулся затейник. «Ты мне только побольше рисованных бойцов снаряди». «Таких голов на два полных взвода хватит», — рассмеялся щедрый полковой кладовщик. и толстую стальную проволоку найду, крепежных спиц из нее нарубить. Эх, как бы можно было так легко новых солдат настрогать, как намалеванных болванчиков нарезать. Да еще бы нам побольше чудотворцев богатеньких, которые и бойцов за свой счет вооружат, и за несколько недель сумеют из худших новобранцев вылепить настоящих снайперов. Вот тогда задали бы мы фрицам жару». «Еще бы и времени для подготовки побольше», — тяжело вздохнул Матвей. Душа тянула его побыстрее добраться до фронта и вступить в схватку с врагом. А разум радовался каждой заминке в пути, дабы использовать их для обучения новобранцев. Особенно много времени требовали мохнатые четвероногие разведчики. Караульную и розыскную службу охотничьи собаки осваивали легко. а вот саперные премудрости постигали туго, все норовили учебную мину лапами выкопать или зубами потаскать за проволочку. Дрессировкой лаек Матвей занимался сам, ибо только он мог, воздействуя гравитационной силой, управлять телами собак, заставляя выполнять нужные движения. С красноармейцами тоже были свои сложности. На месте дислокации полка Им удалось еще пяток дней позаниматься на стрельбище, а вот шуметь боевыми патронами на остановках по пути к фронту комбат не разрешил. Хорошо еще, что отвел под расположение стрелкового отделения парагвайцев вышело не последний товарный вагон, наполовину заполненный армейским имуществом батальона. На каждом полустанке, где останавливался железнодорожный состав, Матвей организовывал маленькое стрельбище для упражнений из воздушки и электромеханических баллист. Но приемы обращения с винтовками, автоматами и револьверами отрабатывали в холостую. Разрабатывались нужные группы мышц для верного прицеливания и оттачивались движения при перемещении по полю боя. Однако опыта реальной стрельбы при этом не прибавлялось. Еще парагвайцы практиковали приемы на живого боя и каждодневно занимались силовой физподготовкой. Вот во время одной из таких тренировок, на забытом богом железнодорожном полустанке и произошла первая встреча с врагом. Матвей как раз выжимал над головой брус деревянной шпалы, когда колдовским взором заметил кружащую вдали пару истребителей. Самолеты совершали широкий круговой облет станции, очевидно намереваясь совершить заход со стороны восходящего солнца. В голове эшелона. пускал клубы шипящего пара локомотив, только что заправившийся водой и разогревающий котел. Вдоль узкого перрона крошечной станции толпились бойцы, вышедшие из теплушек размять ноги, и шумели местные торговки нехитро снедью. Параллельно на запасных путях стояли товарные составы без паровозов. Лишь в середине воинского эшелона находилась длинная платформа, с четырьмя спаренными станковыми пулеметами собранными во вращающуюся зенитную установку однако она не могла вести огонь по совсем уж низко летящим самолетам атакующим с головы или хвоста поезда обзор закрывали крыши соседних вагонов кроме того наблюдатель даже при всем желании не смог бы разглядеть самолеты приближающиеся со стороны солнца и уж тем более расслышать за какофонией станционной суеты далекий шум авиадвигателей. «Воздух! Атака с востока!» Сбросив с рук тяжелую шпалу, закричал Матвей и в несколько прыжков подскочил к распахнутой двери своей теплушки. «Дневальный! Брось мне ружье!» Услышав команду «Воздух», боец не раздумывал, какое оружие бросать командиру. Дежурный патрон уже лежал в казенной части противотанкового ружья, требовалось лишь дослать его затвором в ствол. Матвей подхватил оружие, клацнул затвором и выскочил на рельсы позади стенки последнего вагона. Остальные физкультурники с голыми торсами, размахивая руками и во все горло дублируя тревожный сигнал командира, уже бежали вдоль эшелона. Одни отталкивали опешивших сослуживцев в сторону от вагонов, другие неслись дальше в голову состава оповестить остальных об опасности. Шах, лавируя между зазевавшимися бойцами, совершил спринтерский рывок и не в силах выдавить из горла четкую фразу, просто вытянутой рукой указал торопевшим зенитчикам, откуда ждать беды. Вытаращенные глаза задыхающегося полуголого вестника искаженные увеличительными стеклами очков, нагоняли дополнительно жути на необстрелянных новобранцев. Видя, что простые жесты и доносящиеся с конца поезда тревожные крики товарищей не возымели действия на медлительных зенитчиков, шах сумел таки набрать в горящие легкие воздуха и выдать витиеватую неуставную тираду, в которой, однако, присутствовало одно цензурное слово — «Восток». в купе с жестами. крепкими речевыми посылами и разгоряченным видом сигнальщика, зенитчики наконец-то поняли, куда он их направляет, и принялись разворачивать стволы пулеметов. А в это время Матвей с закрытыми глазами монументально замер на железной дороге, выставив вперед левую ногу, упершись подошвой правого сапога в край шпалы позади и вскинув длинное крупнокалиберное ружье к плечу. Смотреть в оптический прицел на солнце ему было незачем. Чародей прекрасно видел приближающиеся самолеты колдовским зрением. Стрелок запоздало пожалел, что не сообразил прихватить еще патрон. Второй истребитель сохранял значительную дистанцию от ведущего, очевидно опасаясь попасть под разлет осколков от его бомб. Можно было бы успеть перезарядить ружье. Матвей ни секунды не сомневался, что подстрелит первого летчика. Проблема возникала с траекторией неуправляемого падения самолета, который с топливными баками и полным боекомплектом по инерции врежется в эшелоны на станции. Решение пришло в последний момент, когда атакующая машина уже вышла на боевой курс и до сброса первых бомб оставались считанные сотни метров дистанции. Вслед за громом выстрела противотанкового ружья Матвей убрал гравитационную стабилизацию оружия, позволив сразу потяжелевшему стволу начать опускаться к земле. Выпущенная крупнокалиберная пуля разметала мозги летчика по фонарю кабины. Почти в тот же миг Чародей приложил дополнительный вектор силы тяжести к левому крылу атакующего истребителя. Получив сильный толчок в крыло, Неуправляемая машина, совершая вращение вокруг своей оси, штопором завертелась в воздухе и отклонилась от траектории атаки. Самолет с ревом пронесся чуть в стороне от станции, врезавшись в пустырь за хозпостройками. Сильный взрыв сотряс землю. Воздушная волна ударила по ушам. В небо взметнулось пламя и клубы дыма, быстро вырастающего в огромный черный гриб. К станции подлетал второй вражеский истребитель, а Матвей замер с опущенным к земле стволом разряженного оружия. Он видел колдовским взором, как к нему стремительно приближается крылатый объект с комплектом металлических деталей, движущихся по четкой схеме внутриобтекаемого корпуса. Повелитель гравитационной силы решил внести хаос в выверенные конструкторами гармоничные движения механизмов. В следующую секунду мотор истребителя жалобно заскрежетал и затих, внутри что-то заклинило. Пилот отбросил мысли об атаке станции и, беззвучно планируя, попытался обойти опасный район стороной, все еще надеясь запустить заглохший мотор. Теряющий скорость и высоту планирующий самолет превратился в удобную мишень для зенитчиков. Как только враг попал в сектор стрельбы, Четыре спаренных станковых пулемета изрыгнули рой трассирующих пуль. Самолет задымился. Не дотянув до пашни за поселком, он врезался в лесопосадку. Бомбой загоревшийся бензобак сдетонировали, окутав искореженную машину клубом огня и дыма. До станции донесся отдаленный грохот взрыва. Матвей, опустив тяжелое ружье, Замер в задумчивости. Разрушать гармонию движения хаосом гравитационных векторов силы оказалось даже проще, чем направлять железные дротики в мишень. «Да, ломать не строить», — мотнул головой Матвей и, вскинув ружье на плечо, неторопливо направился к двери теплушки. Отбежавшие в сторону красноармейцы поднимались с земли, отряхивали пыль с формы, и, озираясь на вырастающие к небу черные грибовидные облака, возвращались к эшелону. Со стороны вагона командного состава подошли комбат и подполковник, начальник штаба полка. «Кто первым подал сигнал воздушной тревоги?» — спросил попавшегося под руку полуголого бойца подполковник. «И почему одет не по форме?» «Наш командир отделения проводил с личным составом утреннюю физподготовку». Вытянулся по стойке смирно парагваец. Он первым и обнаружил врага. Младший сержант Ермолаев с троевым шагом подошел к командирам Матвей и приставил длинное ружье к бедру. «Разрешите доложить. Атака противника отражена. Противотанковым расчетом уничтожен один истребитель». «Ты его с этой дуры, как куропатку, в лед сбил?» Удивленно рассматривая огромное ружье, С прилаженным оптическим прицелом усмехнулся Штаба. Так Фриц на нахрапом пер прямо на меня, — скромно пожал плечами Матвей. — Промазать никак нельзя было. — Да, мазать было нельзя, — поежился Штаба, отчетливо представляя последствия неудачи. — Прицел-то у ружья снайперский, но ведь и вес ствола 17 килограмм. Как же ты без опоры стрелял? в горячке боя как то само вышло не находя подходящего оправдания виновато потупился молодой чародей подполковник восхищенно посмотрел на чрезвычайно рельефную мускулатуру рослого атлета который к тому же только что занимался тяжелой атлетикой используя подручную железнодорожную шпалу пожалуй такого богатыря отдача от выстрела с ног не свалить Начальство повернул голову к комбату. «Теперь я поверил в солдатские байки о парагвайском чудо-снайпере. Только вот негоже столь великому воину ходить в младших сержантах. Комбат, готов приказ о присвоении Ермолаеву звания сержанта и пиши представление к медали «За боевые заслуги». «Так точно, товарищ подполковник?» — козырнул майор, — И, улыбнувшись, с хитрым прищуром глянул на уникума. Однако хотелось бы еще уточнить, как удалось обнаружить подкрадывающегося противника. «Действительно, как?» — вскинул брови над штаба. «Ведь со стороны солнца, почти на бреющем полете, подкрались вражины». «До того самолеты заложили вокруг станции широкую петлю», — нашел оправдание Матвей. «А наши разведчики учуяли подозрительный шум в небе». Матвей похлопал левой ладонью по бедру, и тут же из-под вагона выскочили три лайки и, задрав носы, уселись в одну шеренгу подле командира отделения. Пока начштаба недоуменно разглядывал замерший строй лохматых разведчиков, от здания станции отъехал грузовик. Ушки лайек сразу шевельнулись, а вслед за ними повернулись и головы. Заметив столь дружную реакцию, Командиры тоже посмотрели в ту же сторону. За царящим на перроне шумом звука работающего двигателя людям было не расслышать, но движущийся грузовик выдавало еще и поднятое облачко дорожной пыли. Чуткие разведчики, покачав головой, признал неоспоримые качества четвероногих помощников на штаба полка. Такие охотники врага в небе не проворонят. Майор! распорядись ка чтобы лохматых бойцов поставили на воинское удовольствие так ведь и сейчас все сахарные косточки от солдатского котла им попадают улыбнулся комбат на полное удовольствие поставь они еще не одну солдатскую жизнь спасут расщедрился начальник и с восхищением глянул на мускулистый голый торс парагвайского казака а железному сержанту ермолаеву за отличную подготовку личного состава «Объявляю благодарность! Служу трудовому народу!» Вытянувшись по стойке смирно, рявкнул новоиспеченный сержант и еле заметно постучал пальцами по бедру. С серьезным видом задрав морды, собачий строй дружным хором подгавкнул три раза. Раздавшийся следом со всех сторон хохот бойцов и командиров стал завершающим аккомпанементом веселого представления.